Глава 17. Тоннели и кости. В 100 км от Петербурга возвышалась остроконечная гора, на вершине которой стоял домик, сделанный из белой кости. Воздух здесь был тяжёлым. Порывы ветра оставляли следы на камне, словно лезвия, а в небесах над этим местом гуляли свинцовые тучи. В 100 метрах перед горой на круглой костяной пластине стоял Михаил. Глаза закрыты, руки за спиной, правая ладонь сжимает костяную трость. Его занимали тяжёлые мысли об Барте и Наталье. Его единственные прямые родственники в этом мире, и у обоих проблемы со здоровьем. Ветер усилился, борода Михаила затрепетала. а по земле и камням вокруг паутины расползлись свежие царапины. Началось, прошептал Михаил и открыл глаза. Ветер не мог причинить ему вред. Из домика на вершине горы хлынул белый свет, по округе прокатилась волна чакры, полупрозрачная с молочным отливом. Наталья начала рисовать новую грань, четвёртую. Михаил ждал. Усиление огранённого уровня Наталии никогда не проходит спокойно. Всегда найдутся желающие помешать прорыву, и в первую очередь это гули. Вдалеке поднялись клубы пыли, и до ушей Михаила донёсся едва различимый рык сотен гулей, которые стремительно неслись к горе со всех сторон. Михаил глубоко вдохнул, и на его носу загорелась вязь белых узоров. Из белого домика вырвалась ещё одна, более сильная волна. "Будет непросто", пробормотал Михаил, поднимая трость, и на ней тут же засияли узоры. Земля задрожала, пластина под ногами Михаила тоже покрылась узорами. Спустя секунду в десятки метров от него справа вспыхнула вторая пластина, а затем ещё и ещё. Сорок девять сияющих круглых пластин обрамили гору идеальной окружностью. Михаил опустил трость и шагнул вперед. Земля затряслась сильнее, и с всех пластин разом с громким треском в небо выстрелили белые цепи, сходясь в единой точке над горой и образуя купол в виде полусферы. Ветер разбушевался, поднимая мощные вихри из пыли и камней. Михаил повернул голову влево и прищурился, уловив очень опасный запах. Быстро он активировал узор на груди, и его тело начало расти. Одежда подстраивалась под изменения и не рвалась, в то время как мышцы рук и ног наливались силой, а кости трещали от напряжения. Когда рост Михаила приблизился к 3 м, преображение закончилось. В следующем мгновении Михаил, теперь больше похожий на великана, ударил тростью о землю, и его тело покрыл свет, превращающийся в белые тяжёлые доспехи. Последним материализовался шлем в виде морды трёхглазого чудовища с разинутой зубастой пастью и короткими рогами на лбу. От тела Михаила во все стороны выстреливали волны силы. Земля покрывалась трещинами, камни превращались в пыль. "Скандинавские собаки уже тут", констатировал Михаил. Его голос был близок к рыку, а воздух вибрировал от каждого звука, покидающего его рот. "Ну, смотрите". Он размял кости и улыбнулся. в этом странном шлеме он походил на дьявола. И бойтесь. Михаил резко подпрыгнул. Земля под его ногами взорвалась. Он за долю секунды поднялся на уровень выше купола, и скорость его не уменьшилась. Расстояние до земли продолжало стремительно расти. Зависнув в наивысшей точке полёта, он хлопнул себя рукой по груди. И на его спине загорелись два узора, из которых вылезла пара пятиметровых костяных крыльев. Михаил взмахнул ими и в следующее мгновение белым ростерком спустился в точку над вершиной полусферы. Он щелкнул пальцами, смахивая белую искру туда, где сходились цепи. Первые ряды гулей уже подбегали к подножию горы. Как только искра прикоснулась к куполу, вспыхнуло белое пламя и с невероятной скоростью поползло вниз по сорока девяти цепям. Тюрьма белого демона защитит тебя, Ната, прошептал Михаил, и сразу после его слов из домика вырвалась третья волна чакры. Она подпитала пламя, и то разгорелось в несколько раз сильнее. А кругу огласили истошный визг сжигаемых заживо гулей, которые вбегали внутрь купола и тут же вспыхивали, как сухие хворостинки. Но Михаил не обращал внимания на слабоков гулью мелочь. Он смотрел вдаль, где уже можно было разглядеть очертания опаснейшего противника гуль 4 щита. Таких ещё называли гульгими башнями. Он не должен был появиться сейчас, когда всё только-только начиналось. Михаил сжал челюсти. Перед его глазами возник образ Артия. Ради него Ната решилась на прорыв раньше срока и вопреки запрету клана. Во-первых, она хотела стать квадро, чтобы защитить племянников в Московии, а во-вторых, всполошить окружающие зоны своим прорывом. чтобы гулья яма была не настолько активна, как обычно, им всем оставалось только выжить. Я вытащил еду и хотел было поесть, но будто на зло именно в этот момент кто-то решил посетить именно эту пещеру. Досадно. Я засунул банку с едой и ковер обратно в кошель. Ассам подкрался к единственному тоннелю, который вёл вниз. Если вдруг возникнет опасность, спрыгну. После недавнего боя у меня оставалось совсем мало чакры, и на прямое столкновение с огранцем или чернокнижником её точно не хватило бы. Шаги приближались. Я максимально уменьшил приток чакры в зайфон, и свет фонарика почти погас. Глас обгрызенного зайца жутко тлел слабым белым огоньком на задней части гаджета. Я закрепил з Айфон на ремешках кобуры, вытащил один хаси, слегка напитал его чакрой и пригнулся, не сводя взгляда с тёмного провала, откуда слышались шаги. Их уже можно было разобрать, не направляя чакру в уши. капле пота, раздражающим, медленно текла от виска по щеке вниз. Так и хотелось её смахнуть, но я не двигался. И тут нале показался незнакомец, окутанный в плащ, с костными скулами и безумными глазами. Его взгляд остановился на мне, и моё сердце замерло. Грязный чернокнижник. Он бросился на меня. я метнул в него хаси и прыгнул в ведущий вниз коридор грязный на мгновение притормозил и этого мгновения мне хватило чтобы скрыться хаси пролетев пару метров замер в воздухе на половине пути до чернокнижника и вернулся ко мне я поймал его за миг до того как темнота скользкого тоннеля меня поглотила я подал чакру в зайфон И фонарик загорелся ярче. Я ускорялся. Меня мотала из стороны в сторону. Моя правая рука сжимала хаси. Чакра напитывала глаза, уши и нос. Зайфон я поправил так, чтобы он светил прямо в глубь туннеля и приготовился к любому развитию событий. Вскоре показалась развилка. Я напитал левую руку чакрой и ударил ладонью по скользкой стенке тоннеля, направляя тело в правый проход. В лицо брызнула слизь. Я скривился из-за отвратительной горечи на языке. Как же мерзко. После первой развилки последовала вторая, а за ней третья и четвёртая. Угол наклона тоннеля менялся от очень крутого, почти вертикального до да довольно пологого, почти горизонтального. Скоро я сбился со счета, через сколько развилок проскользил, но меня это волновало гораздо меньше того факта, что я все глубже и глубже погружался под землю. Как я выберусь? Наконец, впереди я заметил обрыв. Меня выбросило из тоннеля, и я полетел в неизвестность, вытаскивая заифон. и в спешке подсвечивая пространство под собой мерзкий визг резонул по ушам гули В свете фонарика я увидел просторную пещеру с высокими стенами Здесь было десятка три гули почти все безглазые но были и другие с костным гребнем тянущимся от середины лба к шее В центре толпы возвышался самый крупный гуль с двумя гребнями которые начинались из области отсутствующих глаз и шли по голове до шеи. Все это заняло секунду-две, когда я увидел гуля с двумя костянными гребнями, мои внутренности похолодели. Два. Очень опасный противник. Я мазнул фонариком по стене, к которой летел вперед ногами. Прямо под ней в полу темнел проход тоннеля. Гули не успели ничего предпринять. Я двумя ногами врезался в стену, а затем провернулся всем корпусом и с силой оттолкнулся, выпуская из стоп ударную порцию чакры. Всё вокруг превратилось в смазанное пятно, и я, разворачиваясь спиной и прикрывая затылок руками, влетел головой вниз в тоннель. Лопатки врезались в скользкую стену. И меня на бешеной скорости понесло по узкому коридору. Позади раздался громоподобный рёв, который вскоре затих вдали. Я быстро отдалялся от пещеры. От удара из меня вышел дух, лёгкие обдало огнём, голова кружилась из-за चक्कर потери, за шиворот набивалась слизь. На пару секунд я отключился. Арчи, очнись, не время. Громкий голос Алисы заставил меня поморщиться. Я с трудом вернулся в сознание, продолжая скользить по тоннелю. Просто чудом не выронил зайфон. Слишком опасно оставаться в таком положении, сосредоточенно произнесла Алиса. Я и сам прекрасно это понимал. Если сейчас вылечу головой вперёд в пещеру с гулями, меня коннец. Я попытался пальцами рук и стопами замедлить движение, но ничего не получилось. Использовать узоры укрепления тела я не мог. Чакры не хватит даже на активацию. Оставался единственный вариант. Я напитал правую руку чакрой и вынул хаси. Скорее всего, он сломается, если я воткну его в туннель, но другого выхода не было. Я не успел осуществить свой план. Твёрдая поверхность под спиной исчезла, вокруг заметно посветлело. Чёрт. Я быстро направил остатки чакры на укрепление тела и, пролетев метров 5, грохнулся на пол, прямо в груду белого порошка. Меня протащило метра 2, прокрутило, и я наконец остановился. Я лежал на спине и тяжело дышал, с трудом проталкивая пыльный воздух в легкие. Высоко надо мной светлел неровный потолок, полностью белый. Где я вообще? Кххх! Меня скрутило в приступе кашля. Я крепко сжал челюсти, игнорируя адскую боль в груди. Нельзя шуметь. Место, где раньше было ребро, пульсировало невыносимой болью. Я был так напряжён, что казалось, глаза вот-вот выскочат из орбит. Через мои плотно сжатые губы потекла кровь. Я кашлял, не открывая рта. Перед глазами потемнело. Арчи, крепись. Я слышу посторонние звуки. Постарайся вытерпеть, Арти. После слов Алисы я сдерживал кашель с двойным усердием. и случайно прокусил щёку с внутренней стороны. Острый укол боли помог мне частично прийти в себя. Приступ закончился резко, как и всегда. Я лежал на боку, глубоко вдыхал воздух вместе с кружащейся белой пылью и старался игнорировать боль в груди. Весь пол, во всяком случае та часть, которую я видел, был покрыт слоем белого порошка. Чуть в стороне валялись кости, много-много костей. И куда меня занесло? Я прислушался и уловил шуршание. Попытался как можно бесшумнее перевернуться на спину. В пещере почему-то довольно светло, но мне некогда думать над источником света. Всё внимание уходит на слух. Я тут знатно пошумел. Ко мне могут пожаловать гости, но Вокруг стояла тишина, если не считать едва слышимые шорохи. Я выдохнул, сплюнул кровь и прикрыл глаза. Как же хорошо! Все тело ломит, но зато вокруг спокойно и тихо. Правда, запах не очень приятный, какой-то мертвый что ли. Арчи, только не усни, с укором сказала Алиса. Не усну. Я поднёс з Айфон к глазам, сжимая его двумя руками, и включил экран. Так, мне написали Еспер и Эми. Чернокнижник спрашивал, не помер ли я ещё. Я набрал ему ответ. Арчи, всё хорошо, я в безопасности. Ты уже уехал в Новгород? С предвкушением открыл сообщение Эми. Эми, ты в гульье яме? А разве тебе не рано? Ты же совсем недавно в вениках был. Расскажешь свою историю. Сегодня в обед пойду к Беловым заслужанкой. Я глянул время. 10:00 утра. М-да. Всего часа 4 в гульях яме провёл, а кажется, будто недели 2 тут ползаю, если не месяц. Так, Эми мне одно сообщение написала. Эми. Только не помри там. Иначе как я раскрою секрет исчезновения Ильи? Не верю, что ты его убил. Дядя Саша говорил, что ваша гуляя яма довольно опасна. В ней водятся необычные виды гулей. Я вспомнил гуля с двумя костяными гребнями на голове. Если я правильно понимаю, то его сила равна двух хому или двух глазаму. И я ему не противник, сожрет и не заметит. Интересно, а какие у него силы? Глазастые гули создают иллюзии и могут как-то влиять на мозг противника. Ушастые обладают поразительными рефлексами и скоростью. А гули с гребешками? Последнее сообщение от Эми выглядело так: Эми, ты там живой? 20 минут назад написала. Я улыбнулся, набрал ответ. Арти пока живой, держи в курсе события о Милане. Я отправил сообщение и задумался. Хотелось написать что-то смешное. Арчи, а гулььи ушки ничего так, если пожарить, советую. Я впился зубами в правое предплечье, чтобы не засмеяться на непонятной глубине под землёй, окружённый костями. Я два не выкашлявший 5 минут назад свои полусгнившие лёгкие, я лежал и сдерживал хохот. Когда меня отпустило, я спросил Алису: "Я сошёл с ума?" "Нет, Арчи. Это своеобразный ответ твоей психики на последние события. Просто откат. Не переживай. Это хорошо." Зайфон завибрировал. Эми: "Дурак." Я улыбнулся. Ладно, тело ломило уже не так сильно. Я с трудом сел и нашарил рукой кошель, вынул оттуда пузырек с таблетками, которые помогали организму восстановиться и прийти в норму. Именно такими меня когда-то накормил Илья. Зло употреблять ими не стоило, принимать их следовало не больше двух раз в сутки. Благодаря лекарству мне полегчало. Даже лёгкие, казалось, не так болели. Я встал и огляделся. Кости, море костей, от маленьких до огромных. Гульё кладбище одними губами прошептал я, а потом до меня дошло, что это за белый порошок. Я усилием воли сдержал тошноту, зажал руковом нос и осторожно пошёл к ближайшей стене. Слой костного порошка под ногами слабо хрустел, и это сильно напрягало. Вдруг гули услышат. Где-то рядом раздался треск, и я замер. Осторожно вынул хассе, медленно посмотрел в ту сторону и увидел белую птичку, стоящую на вершине небольшой горы из костей. Присмотрелся и понял, что птичка необычная, а костяная. И в её глазницах струился туман. Я сделал шаг. Странное существо продолжало смотреть на меня, но не предпринимало никаких действий. Я продолжил идти к стене, не ослабляя бдительности. Если птичка полетит ко мне, убью её. Кто-то крепко схватил меня за щиколотку. Я едва сдержал крик ужаса и отскочил, с хрустом что-то вырывая. Это была белая рука, пальцы которой продолжали цепляться за мою ногу. Птичка щелкнула и взлетела. Я отступил на несколько шагов, волоча за собой оторванную руку и крепко сжимая Хаси. Из-за страха мысли путались, я не понимал, кого атаковать первым. Птичка еще раз щелкнула, и я резко поднял голову. Она нарезала надо мной круги. Прямо передо мной раздался хруст, и я вновь отскочил. Что вообще происходит? Сердце стучало в горле. Я рыскал глазами вокруг и не понимал, кто пытался поймать меня за ногу. "Арчи, справа и ниже, среди костей", подсказала Алиса. Я разглядел покрытого белым порошком гуля, сморщенного, беззубого, свырванной из плеча рукой. Он едва шевелился. Это старый гуль, понял я. Он пришёл сюда умирать. Гуль немного поворочился и замер. Я передёрнулся всем телом. Боже, где я оказался? Сдерживая отвращение, отцепил гулью руку. Птичка приземлилась на гробу костей и снова не сводила с меня взгляда. Что ей надо? Я едва сдержался, чтобы не метнуть в неё хасе. Внимание загадочного существа дико напрягало. Наконец я добрался до стены, по пути отметил несколько куч порошка, подозрительно похожих на гулььи тела. Я нашёл более-менее чистое место и устроил там привал. Пока вокруг тихо, надо пользоваться моментом. Снял с себя одежду, намочил тряпку, и хорошенько вытер с себя всю грязь. Понимаю, что это довольно безрассудно, но не могу больше терпеть слизь тонелли вперемешку с костным порошком и банальной грязью на своём теле. После этого переоделся в чистое, вынул из кошеля ковёр и позавтракал. Ел жадно и с аппетитом. Слишком много сил потратил. Что ты узнала о реликте и частоте узора, спросил я у Алисы, краем глаза следя за птичкой. Мне кажется, что с помощью глаз весов можно поглощать не только людей, но и гулей. Я замер с вилкой у рта. Алекс бы рассказал. Он упоминал только людей. Неужели он бы не понял, что мне гораздо легче поглотить гуля, чем человека? Реликты сделаны из гулей. В них содержится чистая чакра, но не как у людей, другая. Она чем-то похожа на ту, которая получилась после поглощения Ильи, но будто другого полюса. Думаешь, что поглощая гулей, мы улучшим чистоту зоров? Понял я. Точнее, получим чистую чакру, как в реликте, и она поможет улучшить чистоту Но великий риск, что я ошибаюсь. Но если ты права, то это открывает большие перспективы. Сейчас очень опасно пытаться поглотить Голеа. Это может ускорить развитие вируса. Два последних приступа сократили твою жизнь до двух дней. Неприятные новости я воспринял спокойно, как бы странно это ни казалось. Просто я устал бояться. Надоело. Сейчас нам срочно нужно найти жертву для поглощения, об остальном подумаем потом. Я доел и убрал тарелку в кошель, попил воды, думаю, стоит отдохнуть, пока выпала удачная возможность. Да и чакры в этом месте довольно много, и мой главный узор непрерывно ее поглощает. Пока я ел, Еспер прислал мне сообщение. Еспер. Рад, что ты жив. В Новгород я поеду завтра. Не бойся, о дневнике боги не помню. Я убрал гаджет в карман и достал из кошелька путеводитель. Наконец-то он у меня в руках. Первые страницы теория, которую я пролистал очень быстро. Сейчас некогда в неё углубляться, зато после следовали главы, рассказывающие об узорах Самый первый узор укрепления тела. Как и говорила Ната, это основа, но не всё так просто. Вариаций узора было куча, от такого, как у меня, который создаёт защитную плёнку, до обычного укрепляющего мышцы и кости. Под каждым узором кратко описывался эффект и четыре вида показателей от 1 до 10. Оценивалась сложностью узора, потребление чакры на активацию узора, отдельно на его поддержание в активном состоянии. Четвёртой оценкой была общая эффективность узора. Я нашёл свой узор и понял, что он один из лучших среди представленных. Арчи, можешь полистать весь путеводитель. Я запомню узоры и проанализирую. Это поможет лучше разобраться в их работе. Я так и сделал, переворачивал страницы, бегло читая названия узоров: Узор усиления, узор слуха, узор зрения, узор обоняния, узор скрытности, узор концентрации. Перелистнув очередную страницу, я замер. Всё это время я держал чакру в ушах, и сейчас, благодаря этому, уловил тихие тихие звуки кто-то шёл сюда и негромко переговаривался двое мозг придумал решение моментально я быстро стараясь не издавать звуков открыл путеводитель на узоре скрытности выбрал самый оптимальный вариант и оголил левое плечо на пальцах правой руки зажглись чакра иглы арти ты можешь умереть Хоть ты и выбрал узор поменьше и попроще, вирус все равно отреагирует. У тебя и так осталось два дня. Ты видишь другой выход? Алиса промолчала. Я скупо улыбнулся, сделал чакры тела в плече плоским и начал рисовать.